«Вас могут увидеть?» «Ясно, могут. Придется положиться на случай. Если вам удастся выбраться за пределы Нью-Орлеана, как далеко вы можете угнать Ягуара?» «В шесть светает. Я думаю, до Миссисипи доехать можно. Примерно до Мэкона. Это слишком близко. Середина штата. Меньше четверти пути до Чикаго. Что ж мне, по-вашему, рекорды бить?»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 «Вам нужно что-нибудь еще?» «Хорошо бы записку в гараж, на всякий случай, что вы мне разрешили взять вашу машину». «Сейчас напишу». Герцогиня подошла к секретеру, черкнула что-то на гостиничном бланке, сложила его и вернулась к Огилве. «Этого будет достаточно». Настало неловкое молчание. Она неуверенно спросила, «Вы хотели чего-то другого?»